Возился я с этой тушкой достаточно долго, так как не стоит забывать о том, что шкуру такого рода я снимал практически впервые. Но натренировавшись на тонких шкурках тарантулов, особого труда это не составило. Главное было сохранить мех. А мех тут был действительно превосходным. Выделав ее, такую шкуру можно будет продать достаточно дорого. Так что можно понять и мое желание сохранить такой трофей. К тому же я старался не забывать и о том, что голову такого хищника надо было бы сохранить. Это еще хорошо, что в одной из книг, которые достались мне в наследство от Петровича, было упоминание о том, как нужно обработать голову хищника, чтобы получить из него такой оригинальный трофей. Конечно, было немного сложно, так как надо было сначала аккуратно снять шкуру с черепа, удалить с нее все мясо, которое я заменю подсушенным мухом выполняющим для меня роль пакли. Сам череп я также обработал в соляном растворе, при этом постаравшись удалить из него мозг. А зачем он мне там нужен? После всей подготовки я снова натянул шкуру на череп, при этом подкладывая свою своеобразную паклю, обработанную древесной смолой, в нужные места. Вместо глаз я подложил пару камней с реки, которые имели красноватый оттенок. Выглядело так себе. При солнечном свете, но в полумраке оскаленная морда этой твари, залитые кровью глаза, поражали воображение. Так что получилось у меня в конце концов именно то, что мне и было нужно. Хотя с головой куницы я провозился практически неделю, но украшение для моего домика оказалось своеобразным. Оскаленная острыми клыками морда хищника, которая буквально всем своим видом выражала ярость и злобу. Шкура этой твари после обработки в моем растворе с добавлением трав получилась весьма специфическая, мягкая и с приятным запахом, что давало мне надежду на явную возможность весьма дорого продать такой товар. Все-таки это был хищник из дикого леса, который стоил определенных средств. Но я не хотел спешить продавать такую шкуру. Для начала я хотел сделать для себя нормальную кровать. К тому же я вдруг понял, что в данной ситуации имею возможность охотиться на таких вот существ. Конечно, немного не так, как любят охотиться благородные. Для меня подобное просто глупо. Я же не буду нагло нестись во весь опор на коне, размахивая копьем, похожим на бревно. Нет. Мне надо охотиться по-другому. Именно поэтому я понимал, что мне будет нужно делать ловушки. Вот только каким образом? Мне бы не хотелось, чтобы в мои руки попадалась полностью изувеченная тушка хищника или того же оленя. Мясо подобного рода ценится даже у благородных. Однако, если, например, попытаться выкопать яму с заостренными колями на дне, то такое существо банально будет пробито именно сквозь, что не приведет ни к чему хорошему. Для начала стоит отметить тот факт, что большая часть такого мяса будет испорчена. Я не шучу, когда об этом говорю. Так что нужно придумать что-то другое, вроде самострела. А для этого мне будет нужно то самое копье. И даже не одно. Попутно я старательно заготавливал и мясо рыбы, и лекарственные травы, так что время у меня уходило с огромной скоростью. И очередная неделя пролетела практически незаметно. Когда смеркалось, я старательно пытался сшить своеобразный рюкзак, который постараюсь натянуть на деревянный каркас. Именно для того, чтобы получить своеобразный короб, в котором буду носить свой товар. Ведь я прекрасно понимаю, что в данном случае речь идет именно о моем собственном выживании. Многие, конечно, могут попытаться заявить о том, что я делаю глупо, находясь сейчас фактически на территории дикого леса. Особенно, если вспомнить о том, что случилось буквально при моем возвращении в виде нападения этой самой куницы. Ну да, случилось, но и в деревне случилось много чего. Или вы уже забыли? Там вообще-то целая резня произошла. А знаете, почему большая часть людей в этой деревне банально погибла? Именно из-за паники. У меня паники не было. Я еще проснуться не успел, когда мое тело фактически на голом инстинкте среагировало на потенциальную угрозу. А в деревне все метались, пытаясь найти помощь. Чем и воспользовались хищники. От души налакомившись как теми же баранами и коровами, так и людьми. Так что в данном случае все было вполне понятно и объяснимо. Мне не было никакой нужды возвращаться в деревню. Так я просто не знал бы, с какой стороны ожидать удара. К тому же, те же самые местные жители ранее не так уж и хорошо ко мне относились, чтобы я мог вот так вот наивно и в чем-то даже глупо им доверять собственную жизнь. Я не зря напомнил тоже же Машке во время разговора с ней о том, как именно ко мне относилась она сама и ее мать. Ведь именно тот факт, что ее мать сшила мне одежду из обрезков, которые никому были не нужны и, по сути, просто не стоили тех денег, уже и говорил сам за себя. А уж о том, как именно были пошиты эти вещи, я вообще молчу. Даже рубаха, по сути, представляла из себя своеобразный мешок, в котором были просто прорезаны дыры для головы и рук. Брюки – то же самое. Честно говоря, на себя одевать подобное я бы никогда не стал. Но раз уж одевать было нечего, то приходилось даже благодарить за подобное позорище. Зато теперь я четко дал ей понять, что больше со мной такие фокусы не пройдут. Я ведь прекрасно знал о том, что Татьяна может шить нормальные вещи. Может, если захочет. А сейчас она явно этого захочет. Когда я увидел ее в том состоянии, фактически замурзанную и взъерошенную, Мне стало понятно, что сейчас она будет согласна буквально на все, лишь бы получить для себя определенную выгоду. И я намеревался ей дать такую возможность. Для этого было нужно всего лишь пойти мне навстречу на моих условиях. Она любит рыбку. Прекрасно. Тогда пусть постарается сделать все именно так, как я того захочу. Если хочет получить от меня какие-то бонусы. Если же нет, то нам и разговаривать не о чем» так как я заранее понимаю главный нюанс, имеющий особое значение. Если я буду действовать, как и раньше, позволяя собой понукать и требовать от меня что-то, то я достаточно быстро снова для этих людей превращусь в какой-то непонятный мусор. А мне бы этого не хотелось. Поэтому придется быть жестким. Сейчас я был на положении того, кто мог требовать. Хотя у меня было некоторое желание попытаться вынудить этих разумных подчиниться, я все-таки старался учитывать тот факт, что, по сути, мне не стоит этого делать. Я представляю услуги, но не забыл о том, как они относились ко мне. Поэтому ему лучше заранее воспринимать меня таким образом, как я этого захочу. А не как им хотелось бы. Именно из-за того, что я понимаю один основной нюанс. Я могу прожить без них. А вот смогут ли они прожить без меня? Это вопрос сложный. Сейчас, спустя два года после того, как не стало Петровича, эти разумные были вынуждены столкнуться с тем фактом, что им нужна помощь того же травника. Они столкнулись с тем, что лекарь из замка барона лечить никого из них за медь, или даже за серебро не хочет». А любой знающий и разумный, вроде знахаря в каком-нибудь соседнем поселке, я имею в виду соседний вообще-то не по этому баронству, а по другим территориям, уже сам по себе находится достаточно далеко, и добраться к нему будет нереально сложно. К тому же учтите и главный факт. Когда был жив Петрович, некоторым разумным, которые приезжали к нему на прием, приходилось несколько дней ждать, пока он освободится и сможет их хоть как-то принять, чтобы понять то, что с ними случилось. Так что сразу можно было понять, что любой житель деревни захочет, чтобы травник или знахарь, сейчас даже не суть важно, кто именно, жил, по крайней мере, в их деревне. Ведь собственных жителей деревни он будет принимать первыми. Добавьте сюда еще и тот факт, что даже в этой ситуации те же жители деревни могут немножко подзаработать. Например, банально постаравшись выдать этих разумных за собственных родственников. Тогда они пройдут быстрее на прием к знахарю. Но опять же... Вы что же, по какой-то наивности думаете, что деревенские могут делать это все бесплатно? Я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, данные разумные постараются от души нажиться на чьей-либо беде. И тут ничего не поделаешь. И никак не поспоришь. Это факт, который стоит заранее учитывать. Так что заинтересованность этих разумных можно было заранее предположить. Я же в данной ситуации, учитывая все эти нюансы, сам прекрасно понимал также и то, что наверняка найдутся желающие привлечь мое внимание не только таким образом. То есть мне стоит заранее быть готовым к тому, что в любой момент могут появиться те, кто захочет поставить свои интересы выше моих собственных. А я бы этого точно не хотел. Так что в сложившемся положении, как ни крути, мне придется быть настороже. И пока не пытаться даже рассчитывать на то, что я смогу хотя бы на какое-то время найти для себя дом в деревне. Ведь главный фокус в данной ситуации будет заключаться именно в том, что все эти разумные в первую очередь будут старательно думать только о себе. И если я буду жить в их деревне, то эти индивидуумы начнут пытаться диктовать мне свои условия, что просто недопустимо. Именно поэтому я и не собирался сейчас искать для себя жилье в деревне. Это будет серьезным просчетом с моей стороны. Все они еще не привыкли к тому, что я самостоятельная личность. Они не привыкли к тому, что я могу сам принимать решения. Они считают, что я всего лишь ребенок, который пытается играть в самостоятельность. Естественно, что в такой ситуации они будут со мной сюсюкать, но при этом постараются любой ценой все-таки вынудить играть в эту игру по их правилам. Подобного делать не буду. И поэтому намеревался не приучать их к моей регулярной заинтересованности в торговле с ними. Я буду просто появляться. Время от времени. А потом точно так же буду исчезать на определенный срок. Например, недели на две-три. Ну, не думаете же вы, что у меня те же лекарственные травы целыми стогами уже запасены? Нет, конечно же. К тому же я не собирался тратить на них все. Мне нужен определенный неприкосновенный запас, который я оставлю и буду использовать позже. Когда через неделю я все же собрался снова идти в деревню, у меня уже был готов своеобразный короб на спину, изготовленный из достаточно грубой, фактически холчевой ткани, дно стенки и крышку, которого я заранее пропитал древесной смолой, для защиты от влаги. Внутри для жесткости я расположил палки, сделанные мной из ровных веток. Я их заранее очистил от коры и хорошо высушил, и теперь они могли быть мне полезны. Этот короб накрывала своеобразная крышка, где жесткость также имелась. Внутри я аккуратно расположил свой товар. Отдельно я понесу рыбу. В коробе будут травы. Если кто-то захочет мне как-то навредить, то это будут уже его проблемы. Я сразу постарался дать понять деревенским жителям, что с ними больше в игры подобного рода играть не буду. Если они не захотят со мной нормально торговать, а начнут пытаться диктовать свои условия, то разговор у нас будет коротким. Да и какой мне смысл вести с ними какие-то серьезные переговоры? Это не приведет ни к чему хорошему, так как это будет просто очередная глупость. А я бы этого не хотел. Так что придется этим разумным учитывать тот факт, что игры с моей стороны закончились. К тому же я слишком хорошо усвоил то правило, насколько эти разумные бывают. Наглыми. Не поэтому не собирался совершать очередной ошибки. Хватит мне и того, что уже было. Хватит мне того, что иногда, глядя на тех, кто выжил в деревне, я снова и снова ожидал от них какого-нибудь оскорбления или летящего в мою сторону камня. Всего этого мне хватит. Поэтому я не буду настолько наивен и доверчив. Больше никогда. Я больше никому не доверяю. Тем более кому-либо из тех, кто уже был замаран такими грязными поступками. В этот раз я подходил к деревне точно так же, со стороны, стараясь не особо привлекать к себе внимание. К тому же я снова оставил свой короб на дереве и с пустыми руками высунулся из леса. В первую очередь по той причине, что заметил группу разумных, стоявших немного в стороне от крестьян. Крестьяне с паучьего лога столпились в одном месте, явно ожидая с моей стороны проявления активности. Меня такое поведение сразу насторожило, так как немного в стороне от них я заметил пару стражников барона, которые тоже чего-то ожидали. Чего-то или кого-то. Именно поэтому я и решил пока что не рисковать, сначала постаравшись разглядеть как следует все происходящее и попытаться сделать свои выводы. И лишь потом я высунусь из леса со своим товаром. Однако, несмотря на мои наблюдения, я так и не увидел ничего для себя полезного. Наблюдая за этими разумными, я просидел в кустах почти час. Но эти разумные продолжали чего-то или кого-то ждать. Скорее всего, они ждали именно меня. Ну, крестьяне точно. А вот кого ждали стражники, я пока что не понимал. Поэтому все же решился высунуться, чтобы, как бы это сказать правильно, немножко их спровоцировать. Ведь этим людям все равно придется себя проявить. Крестьяне тут же оживились, как только увидели меня. К тому же среди них я увидел ту же Машу и Татьяну. Обе дамочки уже принарядились и выглядели достаточно неплохо. Причем замечу сразу, что Маша, что Татьяна в этот раз по какой-то неведомой мне причине Видимо, надели праздничные платья, потому что они были приталенные, а также можно было разглядеть выступающую грудь. Но на груди был специфический вырез, и можно было понять, что это сделано специально. Судя по косым взглядам крестьян, которые находились рядом, не всем нравилось подобное поведение со стороны двух самок, которые таким видом сейчас демонстрировали тот факт, что они немножко оголодали. Хотя я понимал, что все это не может быть случайностью. Скорее всего, сейчас начнется какое-то представление. Немного в стороне от группы крестьян из паучьего лога я заметил пару крестьян явно из другой деревни. Судя по тому, как один из них время от времени буквально заходился в кашле, можно было понять, что этот человек прибыл сюда с определенной целью, чего не скажешь про остальных. Все же стражники Барона одним своим присутствием меня изрядно напрягали. Но спустя буквально несколько минут я все же заметил тот факт, как один из стражников, слегка отвернувшись в сторону, тоже несколько раз дернулся, и до меня донесся звук громкого кашля. Как факт я понял, что среди них есть те, кому просто нужна моя помощь. Ну что же, так-тому и быть. Посмотрим, на что способна трава Петровича. Хотя я знал, что они меня не подведут. Но были у меня и некоторые своеобразные опасения. Появившись, наконец-то, из леса со своим коробом, я заметил сильное оживление среди тех, кто стоял возле опушки. Как я и предполагал, эти разумные намеревались со мной сейчас торговать, что меня вполне устраивало. Вполне естественно, что вперед протолкалась в первую очередь Татьяна со своей дочерью. Сейчас они выглядели как зажиточные крестьяне или, возможно, даже ремесленники. Поэтому обычные крестьяне не стали пытаться каким-то образом устраивать конфликт. Все-таки, как я уже не раз говорил, внешний вид играет свою роль. Конечно, сначала Татьяна предоставила мне мой заказ одежды. В этот раз ткань была действительно хорошая и прочная. На коленях и локтях даже специальные нашлепки из более грубой и прочной ткани были пришиты. Видимо, для того, чтобы износ на этих местах был менее заметен. Причем в этот раз, как я уже говорил, одежда была похожа на нормальную одежду. А не странный хлам, который она обычно для меня шила. При этом обе эти дамочки не забывали постоянно чему-то улыбаться и хихикать. Сначала я даже подумал, что у них что-то с головой случилось, но не ведут себя обычно так в отношении меня. Это выглядело весьма странно и подозрительно. Но они не успокаивались. Предоставив им в ответ рыбу, как мы и договаривались, я тут же переключился на других людей, что явно их немного разочаровало. Но что они хотели? У меня времени мало, мне еще назад идти». Хотя я все же хотел бы узнать причины для такого кардинального изменения отношения ко мне. Ведь сама Татьяна несколько раз пригласила меня заходить к ним в гости, что уже само по себе выглядело подозрительно. Крестьяне из паучьего лога вполне ожидаемо покупали у меня рыбу, а также и пару сборов трав. Как ни странно, в этот раз я решил взять с собой сбор травы именно в виде слабительного. И он пригодился. Так как у одного из крестьян из-за того, что он в последнее время нормально не питался, проявился запор. Честно говоря, я не знаю, что он такое ел, чтобы подобное с ним произошло. Но мне это было не суть важно. Важнее было другое что этот сбор трав также ушел за пятнадцать медных монет. Судя по тому, как этот крестьянин бросился к своему дому, прижимая к груди этот своеобразный пакетик с перемолотой в порошок травой, можно было понять, что он уже устал от ощущения тяжести в желудке. Ну, по-другому это и не назовешь. В этот раз я также сбор трав делал завернутым в листья дерева. Было там одно, с большими листьями. Его называли местным платаном. Листья у него были тонкие и достаточно мягкие. В них можно было хранить подобные порошки. Но к тому же я заказал у Татьяны дополнительную ткань для того, чтобы сделать своеобразные мешочки. И дал понять, что цена на порошки измельченной травы в такой упаковке возрастет. Ведь та же материя стоит денег. С этим никто не спорил, так как все понимали, что в данной ситуации подобная просто необходимость. К тому же я сразу пояснил, что если кто-то будет покупать у меня порошок и отдаст обратно такой вот мешочек, то и платить будет только за порошок, а не за мешочек с порошком. Кстати, несколько раз от разных людей я в этот раз услышал предложение вернуться в деревню. Совсем идиоты, что ли? Думали, что только поманят меня пальцем и я тут как тут прибегу сразу же к ним, старательно улыбаясь, размахивая руками. Нет, конечно же, я не настолько идиот. Если это и случится когда-нибудь, то только на моих условиях. Заметив то, как напряглись крестьяне, я понял, что стражники все-таки решили проявить себя. Это были два потомственных стражника нашего барона, Отец и сын. А также немного в стороне, где я их просто не заметил, стояла еще и пара их товарищей. Молодой стражник сильно кашлял. Как я и подозревал, он заболел. Так как, пытаясь произвести впечатление на какую-то девчонку, служащую в замке, старательно демонстрировал ей свою выносливость, стоя на сквозняке в одной легкой рубашке. Как факт, заболел. А девчонка? А девчонка обратила внимание на другого стражника. Ну зачем ей идиот, который чихает и кашляет? Все эти старания были зря. «Неужели оно того стоило?» Глухо рассмеялся я, заметив то, как сразу замялся молодой парень после рассказа его отца, который при этом не забыл ответить ему достаточно звонкий подзатыльник. «Ты хотя бы понимаешь, что здоровьем рисковал ради неизвестно кого. Почему я так говорю? Ну вообще-то она служанка в замке барона. Ты хотя бы понимаешь, что если барон или его сын захотят ею попользоваться, то эта служанка будет их обслуживать везде, где только возможно. И твое мнение в данном случае никто спрашивать не будет». А ты будешь потом уверен, что все ее дети, которые будут считаться твоими, действительно являются твоими? Судя по всему, такое отношение к вопросу со стороны хозяина замка не было редкостью. Потому что и сам молодой стражник, и его отец тут же нахмурились. Видимо, я ударил их в самое больное место. Внимательно прислушавшись к его дыханию, я не услышал хрипов. И поэтому дал им в обмен на серебряную монету три порошка в виде той самой истолченной травы которая должна была помочь убрать кашель. При этом я рассказал им, как заваривать и пить этот отвар, и посоветовал через неделю, когда я снова приду, им опять подойти ко мне, чтобы я решил, стоит ли ему продолжать лечение или уже хватит. Судя по всему, они даже не ожидали того, что так дешево получат лекарства, как тут же принялись благодарить за такую помощь. При этом старый стражник шепотом предупредил меня о том, что мной заинтересовался не только управляющий замком дворянина, но и лекарь барона. Как факт, можно было понять, что в скором времени они могут проявить ко мне излишнюю активность. Сначала, как я и предполагал, лекарь хотел устроить на меня охоту, ведь я его конкурент. Потом он потребовал, чтобы ему доставили сбор трав, которые я продаю, для того, чтобы он мог оценить качество ингредиентов. Совсем идиот, что ли? Он, наверное, по какой-то глупости думал, что я банально подсушил травы и продаю их целыми вениками. А он сможет разглядеть, где какая трава, и сделать свои выводы. Но в данной ситуации у него ничего не получится. Всего лишь по той простой причине, что в данной ситуации возникает одна большая сложность. Мои травы были полностью перетерты в порошок. Как факт, он банально не сможет ничего там разглядеть. И ему останется только смотреть на результаты и их воздействия. — Естественно, что для такого дела я не пожалел сбор трав слабительных, а также и от кашля. Каждый продал за серебряную монету. Ну, для такого умника почему бы и не сделать подороже? Стражники долго потом смеялись, видимо, представив себе его глаза. Ну а что? Он же свои услуги высоко ценит. Заставляет всех ему переплачивать, чтобы у него в кармане было золото. Даже тех же стражников заставляет платить себе серебром по цене золота. Но вот и ему такой сюрприз будет. Неужели он думает, что для него что-то будет дешевле? «И вообще, я бы на вашем месте постарался ему во всех видах помощи припомнить его жадность», криво усмехнулся я, поясняя стражникам свое решение поднять для лекаря цену на травы. «Он же вас не лечит подешевле, как своих собственных хозяев, которые ему платят. Он требует с вас золото или серебро в размере золота. Вот сколько он берет с вас денег за то, чтобы хотя бы проверить вас вот на кашель?» — Вот с твоего сына сколько он затребовал бы? Мы к нему подходили. Лекарь потребовал два золотых только за то, чтобы он сказал, как надо лечить. Тут же нахмурился пожилой стражник, косо стрельнув злым взглядом в сторону своего сына, который тут же тяжело вздохнул. — Два золотых только за слова, а за лечение пять золотых. — Ну вот, видите? Глухо расхохотался я, сам понимая, что сейчас для них всех дико звучит все это от 12-летнего мальчишки, но во мне в данный момент говорили знания Петровича, которые тот в меня вкладывал, рассказывая о различных интригах городских жителей столицы. А вы возьмите и ответьте ему тем же. Надо ему куда-то поехать, да еще и под охраной, пусть платит, ведь он в данном случае не сопровождает вашего хозяина, которому вы все служите. Как результат, делитесь с него деньги, или пусть сам едет. Кому он нужен по дороге? Разбойникам? Ну так ничего, с собой ценности возить. «Хочет проехать с комфортом и безопасно? Пусть платит. Он-то вашим хозяином не является. Почему вы должны его бесплатно сопровождать и защищать?» Судя по всему, мое высказывание попало в самую благодатную почву, потому что стражники тут же задумались. После чего вежливо, я повторюсь, вежливо со мной попрощались и направились обратно к замку, еще раз уточнив тот факт, что на следующей неделе я опять появлюсь. Когда я закончил с крестьянами из этой деревни, то заметил, как оживились те двое разумных, которые стояли немного в стороне. Один из которых очень сильно кашлял. Буквально с надрывом. Травы у меня еще оставались, поэтому я со спокойной душой махнул им рукой. И они тут же подошли, не забывая при этом почему-то кланяться. Ну еще бы. Как я уже не раз говорил, травники среди крестьян пользовались определенным уважением. Поэтому эти люди сейчас старались проявить ко мне максимальный уровень этого чувства чтобы не обидеть ни нароком ни меня, ни крестьян, которые живут в этой деревне. Почему? Почему это касается крестьян, живущих в данной деревне? Да тут все просто. Ведь в данной ситуации именно местные крестьяне сообщили им о появлении травника. Более того, именно крестьяне из местной деревни и позволили им прийти сюда, а не попытались прогнать их отсюда какими-нибудь палками или камнями. Это был факт, и с этим не поспоришь. Иногда такое делали. Если, например, между деревнями была какая-то вражда, что часто приводило к большим глупостям. А Разве смерть какого-нибудь крестьянина от обычного с виду заболевания – это не глупость? Глупость. И еще какая. Я тут же подозвал к себе того самого парня, который жутко кашлял, буквально с надрывом выворачивая свои легкие. И мне даже не надо было прислушиваться к нему, чтобы понять тот факт, что у этого парня болезнь под названием бронхит. Мне такое рассказывал Петрович и описывал те самые признаки, по которым можно было ее опознать. К тому же у парня был достаточно сильный жар, и уже только поэтому можно было понять, что по сути он в любой момент может перейти ту грань, которая не дает ему получить смертельное заболевание. Если запустить такую болезнь, то она может перерасти в воспаление легких, а потом и даже в болезнь, которую Петрович называл довольно мудрено – туберкулез если не умрет от воспаления легких. По сути, оба этих заболевания были опасны, но туберкулез был еще опаснее, так как становился заразным. Как факт, он мог заразить своих родственников и даже тех, кто живет поблизости. Но сейчас пока что я слышал именно так называемый грудной кашель. Я заставил его открыть рот и заглянул внутрь после чего понял, что мне надо обзавестись специальными инструментами, описанными в книге Петровича. Например, деревянная или металлическая пластина, вроде своеобразной ложечки, с помощью которой можно будет вот так вот, заглядывая в рот, прижимать язык человека, чтобы увидеть его гортань. Но и тут все было понятно. Судя по всему, это была очень сильно запущенная простуда. Я тут же выдал ему в обмен на три серебряные монеты сразу все оставшиеся у меня порошки. Они были более сильные, как называл их Петрович, отхаркивающие. А также среди них была и пара порошков для снижения температуры. Объяснил им, какое и с чем нужно пить. Специально для этого они были завернуты в разные листья, чтобы не перепутать. Крестьяне внимательно выслушали меня, даже повторили несколько раз то, что я им сказал. После чего снова кланялись и благодарили меня за помощь. Я им посоветовал прямо в нашей деревне заварить пару отваров, слив их в горшочки, и пока они будут ехать до дома, чтобы парень хотя бы пару раз выпил эти лекарственные отвары. Потому что у него время шло уже на дни. Естественно, что после такой рекомендации никаких вопросов у местных крестьян не возникнет. Ведь это посоветовал я. Конечно, если бы у меня был дом, то я и сам бы сварил такой отвар и дал бы этому парню с собой. Но, по крайней мере, сам факт того, что им сейчас надо будет найти минимум два небольших горшка, говорил о том, что местные крестьяне могут на этом подзаработать, даже пару медиков. Но все же заработать, а значит, им дадут то, что нужно. «Обратились бы раньше, тогда бы не пришлось бы так дорого платить». Услышав ворчание пожилого крестьянина, тут же ответил я ему прописными истинами. «Что же вы тянули до такой степени?» Раньше все обошлось бы максимум десяткам медиков, а теперь что? Вот другим также передайте. Будете затягивать болезнь до такой степени, то придется платить куда дороже. И то, это еще вылечить можно, а если бы вы протянули еще хотя бы пару недель, то его уже спасти бы не получилось. Судя по тому, как сразу побледнели оба крестьянина, они даже не рассматривали такой вариант событий. Что для меня было вполне естественным. Не зря же в таких случаях обычно говорили, Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так что тут все было понятно. Хотя Петрович в данном случае говорил немножко по-другому. Про таких людей, как эти крестьяне, он говорил, что они живут по вполне естественному для них принципу. «Х» сама пройдет. «Пи» уже не лечится. Почему он именно так говорил и зачем было упоминать эти ругательства, я не знаю. Но, по крайней мере, я понимал тот факт, что в данной ситуации нельзя затягивать. Чем больше затягиваешь лечение от такой болезни, тем дороже тебе все это обойдется. И это факт. Вот раньше им было бы достаточно взять один сбор трав от кашля. Всего лишь один. Или от кашля, или от температуры, смотря с чего начиналась сама эта простуда. Да, кто-нибудь тут же упомянет о том, что я только-только появился в данной местности. Но я почему-то был уверен в том, что, например, через несколько деревень отсюда явно есть и другой травник. Просто им было лень туда ехать. Потому что это надо потратить время. Потратить деньги на то, чтобы встретиться с травником. Аж десяток медных монет. Но при этом заплатили бы они еще монет 20 за то, чтобы вообще попасть к этому травнику. Или вы думаете, что местные жители дали бы им спокойно это сделать? Нет, конечно же. Каждый хотел получить свою выгоду. Но извините меня, 30 медных монет – это вам не 3 серебряных. Разница ощущается? Думаю, что ощущается. Почти в 5 раз больше пришлось бы им сейчас заплатить. И это только начало. Если на следующую неделю они приедут, то я уверен в том, что им придется купить у меня еще пару-тройку таких сборов для окончания лечения. А это опять же деньги, минимум серебряный, а то и два. Кто в этом всем виноват? Думать надо было, прежде чем так затягивать болезнь. Только в этот раз им будет уже немного легче. Знаете почему? Потому что я уже взялся за их лечение. То есть, как факт, можно понять, что в следующий раз ко мне они будут подходить уже первыми. И это их радовало. Даже местные ничего им не скажут. Потому что я уже взялся за их лечение. В данном случае, если кто-то из местных попытается им помешать, то сами такие умники могут попасть под мое негодование. А кто они такие, чтобы за меня решать, кого ко мне первым подпускать, а кого потом? В этом и был своеобразный плюс подобной торговли. Однако меня немножко насторожил тот факт, что мной заинтересовался управляющий замком барона, а также и тот самый лекарь. Видите ли, он будет пытаться как-то судить мои сборы трав. Ну да, а как именно он судить их будет? Каким образом, интересно было бы узнать? Мой сбор трав истолчен в порошок. Пусть попробует определить то, какая там трава использовалась, и в каком количестве. Вряд ли у него это получится. Скорее всего, он сразу же недовольно начнет возмущаться и требовать меня прогнать. Тем более, что я на данный момент не являюсь жителем какой-либо деревни местного барона. То есть можно сразу понять, что выгода для барона я не приношу. Но при всем этом, я хотел бы отметить тот факт, что если я лечу людей на этой территории, то барону тоже невыгодно меня прогонять. Взять хотя бы его стражников. Но до чего бы дошло в этой ситуации? Стражник бы просто тяжело заболел, а потом и умер бы. А ведь барон на него деньги тратил, обучал его, платил ему деньги. Разве это хорошо? Нет, конечно же. Так что я думаю, что в данном случае лекаря никто не поддержит. А вот что именно могло бы во мне заинтересовать управляющего замком барона? Да, тут ответ тоже вполне предсказуемый. Скорее всего, этот разумный хочет загнать меня в кабалу к местному дворянину. Ведь если я буду жить в деревне, то мне придется платить налог за свою работу подобного рода, а налоги – это доход. Доход в казну как самого барона, так и в карман управляющего. Все крестьяне прекрасно знали о том, что управляющий не забывает запускать свою загребущую руку в налоги. Он это делал прямо в деревне, когда забирал сам очередную партию чего-либо в виде налогов с деревни. И это считалось вполне нормальным, так что можно было понять его попытку получить собственную выгоду. Тем более, если крестьяне будут постоянно лечиться, то они смогут лучше и больше работать на благо местного дворянина. Ну и управляющего тоже. Это был важный факт, который не стоило сбрасывать со счетов. Так что можно было понять, что в скором времени появятся предложения подобного рода. Чтобы я основался как следует именно на территории деревни и перестал постоянно шастать в лес. Почему так? Да потому что если я буду жить на территории деревни и ходить в лес только время от времени, то и доход у меня будет куда больше. То есть я больше буду платить налогов. Тут уж ничего не поделаешь. Результат вполне ясен и закономерен. Пока же я хожу из леса раз в неделю, меня можно приравнять к заезжему торговцу и можно попытаться вынудить платить налог за проход через территорию, но не более того. Однако и тут их ожидает сюрприз. Никто не помешает мне в данном случае начать встречаться с крестьянами В лесу. Не на землях, барона, а где-нибудь на границе с диким лесом. И что тогда будут делать все эти умники? Да ничего. Ничего не смогут они мне сделать, так как в данной ситуации банально окажутся неудел. Я же только себе не враг. Зачем мне устраивать подобную глупость и платить неизвестно за что? Так что, скорее всего, они будут пытаться заманить меня жить на территорию деревни чтобы потом я на полностью законных основаниях платил им все налоги. Возможно, для такого шага они будут использовать даже того самого лекаря. Мало ли на что может пойти этот разумный, чтобы избавиться от потенциального конкурента. Только в чем между нами может быть конкуренция, я до сих пор не понимаю. Я не пытаюсь лечить барона, мне это совершенно ни к чему. Пусть он и лечит семью дворянина так, как только сможет. Я лечу тех, у кого нет денег на его услуги. Те же крестьяне вообще никогда не пойдут к нему, так как в принципе не могут себе такого позволить. У них просто денег никогда не будет в таких количествах. И что им делать? Просто умирать? Этот вариант развития событий в принципе не выгоден ни управляющему, ни самому барону. Так что лекарю придется успокоиться, чтобы он там из себя не корчил. Но попытаться мне как-то навредить он все же может. С этим вариантом развития событий я не могу даже как-то поспорить, так как понимаю, что положение дел таково, что этот разумный все равно может проявить себя. Либо сейчас, либо позже. С этим фактом не поспоришь. Единственный потенциальный вариант, который в данном случае мог бы сыграть мне на пользу, касался именно того факта, что мне надо было действовать именно так, чтобы он не мог ко мне... Никак придраться. А для этого нужно заработать уважение и своеобразную поддержку от местных жителей, а также и тех же самых стражников. Взять хотя бы этих двух разумных, которые пришли ко мне для того, чтобы подлечиться. Ну, тот самый, молодой стражник со своим отцом. Сейчас они получили от меня поддержку. А значит, будут мне благодарны за помощь. Еще бы. То ли они мне заплатили всего лишь пару серебряных, то ли тому лекарю отнести пять золотых. Разница получается весьма существенная, по-моему. Так что уже можно было понять, что польза для меня от этой торговли все же есть. Ко всему прочему, я хотел бы отметить немного странное поведение со стороны Татьяны и Маши. Несмотря на то, что я с ними достаточно быстро рассчитался, эти две дамочки продолжали стоять и ждать пока я закончил свою торговлю со всеми остальными. И снова принялись расспрашивать меня о том, как я живу. Где именно я живу? С каких это пор их стали интересовать такие подробности? Что за глупость такая? Я же в ответ на такие странные вопросы сказал, что живу в лесу. И вполне себя неплохо себя там чувствую. По крайней мере, там в меня никто камнями и огрызками не кидается. При этих словах я сразу заметил то, что обе эти дамочки тут же поморщились, словно не ожидали от меня ничего другого. Поэтому в деревню возвращаться пока что не собираюсь. А что случилось?» Судя по всему, мой вопрос был не в бровь, а в глаз. Так как тут же обе эти дамочки принялись смущенно бурчать о том, что были бы не против, если бы я поселился в деревне, так как им было бы проще хоть как-то помогать мне. Вот это поворот! А чем они могли бы мне помогать? Травы собирать? Рыбу ловить? Или, например, от куницы из дикого леса, отбиваться? Чем они могли бы мне помочь? Что за глупость! Однако они это заявили самым серьезным выражением лица, на которое были вообще способны. И вот это меня сразу заставило занервничать, так как я видел косые взгляды со стороны Маши в сторону собственной матери. Судя по всему, они решили каким-то образом попытаться взять меня под свой контроль. И как они собирались это дело провернуть? Интересно было бы на это посмотреть. Хотя... Некоторые смутные догадки у меня в голове появились, так как они обе показательно демонстрировали некоторые части своих зрелых тел. Я имею в виду ту самую попытку наклоняться так, чтобы я мог заглянуть в их выреза на груди. Однако я все равно отмахнулся от их предложения, просто заявив о том, что пока что в деревне мне делать нечего. Мне там ничего не интересно. К тому же я не был уверен в том, что жители деревни ко мне будут относиться нормально. У меня еще были сильны воспоминания о том, как со мной поступали все эти люди, считавшие себя выше меня по положению. Поэтому рисковать мне было просто ни к чему. Если кто-то хочет ощутить на себе подобное, то пусть попробует». При подобном утверждении Татьяна сразу же сделала самое грустное лицо, на какое я была способна, постаравшись заявить о том, что местные жители уже сами осознали свою ошибку. И они явно захотят передо мной извиниться. Если я так захочу. К тому же у них сейчас нет старосты. А у меня совершенно внезапно оказалось столько скрытых талантов. Так вот в чем дело. Мои таланты им понравились. И теперь они явно рассчитывают наложить на мои знания и возможности собственную лапку. Ну да. Ничего другого я от них и не ожидал. Хотя бы по той причине, что староста точно так же поступал. Зная, что я могу охотиться на тех же самых тарантулов, он пытался полностью меня контролировать. А потом вообще хотел получить подотчетного ему егеря. Ну а как еще я могу понимать тот факт, что он пытался загнать меня в лес и вынудить искать тех самых местных хищников для развлечения дворян? Это все-таки важный показатель, как ни крути. Только вот я его немножко разочаровал. А потом он все же сделал глупость и получил смертельное разочарование для себя. Тут уж ничего не поделаешь. Сам был во всем виноват. Не надо было делать глупостей. Судя по всему, те два оболтуса, которых он все же послал искать местных хищников, действительно наткнулись на лежку волка из дикого леса, который по какой-то причине зашел на территории местных лесов. Как факт, когда тот учуял поблизости чужой запах, тут же встревожился и попытался найти врага. Хищники этого леса уже прекрасно знали о том, что запах людей им не сулит ничего хорошего. И именно поэтому и надо было уничтожать таких любопытных особей как можно быстрее. Инстинкт – самосохранения. И тут ничего не поделаешь. После чего, вполне естественно, волки ушли на ту самую территорию, где чувствовали себя в безопасности, в дикий лес. А люди туда не пошли. Так что все было вполне закономерно. Еще немного поболтав с этими дамочками, так и не сказав им ни да, ни нет на их прозрачные намеки, И давая таким образом им своеобразную призрачную надежду на что-то в будущем, я подобрал свой короб и направился обратно в лес. Опять же, стараясь идти петлями, чтобы не дать возможности меня выследить. Так как я понимал, что тот же лекарь может сам нанять какого-нибудь егеря, чтобы тот меня выследил, и постарался прибить где-нибудь в лесу. Мало ли на что могут пойти люди». Сам Петрович, после того, как я узнал о том, кем он был на самом деле, рассказал мне несколько случаев из своей практики. И подобное было самым простым вариантом развития событий. Бывали на его памяти случаи и похуже. Например, когда какая-то молоденькая девчонка выходила замуж за старика, чтобы просто прибрать к рукам не только его имущество, но и членов его семьи. Зачем? Да затем, чтобы отомстить за обиды ее семейства которые когда-то еще в молодости этот старик совершил. А то даже не он, а его дед. Вы представляете себе эту ненависть, которая была возвращена за пару сотен лет? После чего, став фактически хозяйкой этой семьи, такая дамочка старательно одного за другим их уничтожала. Причем, когда она оказалась в руках палача, эта дамочка ни в чем не сомневалась и даже не пыталась как-то отрицать свою вину так как она считала, что поступила правильно. Что тут можно сказать? Тут, по-моему, и говорить-то нечего. Но вывод тут получается вполне закономерным. Кто-то вырастил маньяка, который хотел просто уничтожить целый род. И у некоторых это получалось. Так что попытка выследить меня в лесу была самым простым вариантом развития событий. И его я допускать не собирался, поэтому и потратил несколько часов на подобное петляние меж кустов и высматривание преследователей. Но никого пока что не было. Но это тоже не показатель. Сейчас лекарю принесут мои травы, и, скорее всего, он будет биться в истерике. Как я уже сказал, он банально не сможет определить их состав. Именно из-за того, что все травы были мною перетерты в единый порошок и смешаны в единый состав. Так что понять, что там, к чему относится, будет практически невозможно. И он явно будет слишком разочарован таким развитием событий. Интересно, а на ком он будет экспериментировать, чтобы попытаться выяснить эффективность этих трав? На стражниках? Или, может быть, все-таки на семье Барона? Все-таки не стоит забывать о том, что один из сборов, что я для него продал, был слабительным но я бы посоветовал ему попробовать на себе. Вряд ли такое счастье состоится. Хотя, хотелось бы посмотреть на то, как он будет бегать и искать отхожее место, когда его внезапно пробьет на подобные посиделки наедине со своими мыслями. Но вряд ли такую радость мне кто-то доставит. Поэтому мне приходится рассчитывать на минимальные потери. Скорее всего, это будут слуги или стражники, Надеюсь, что он хотя бы больных этими травами накормит, а не здоровых. Какой смысл поить здоровых такими отварами, если пользы все равно не будет никакой? Хотя, кто этих лекарей из столицы поймет? По крайней мере, я понять точно не могу. Особенно после подобного предвзятого поведения к тем, кто находится рядом. Петрович мне рассказывал про какую-то там клятву то ли гипопотама то ли еще кого-то, которому эти лекари давали обещание лечить всех подряд, кто бы к ним ни обратился. Только вот почему-то они про эту клятву забывали сразу же, как только становились полноценными лекарями. И плевать они хотели на все эти клятвы по той простой причине, что в первую очередь смотрели на размер кошелька и состав монет. кошелек то мог быть огромный, но набит медью. А им хотелось золото, поэтому в первую очередь они лечили только благородных, только тех, у кого есть это самое золото, а другие им были совсем никак не интересны. Но понимал все это именно я, понимал тот факт, что я такому лекарю не конкурент, так как лечу простых людей, у которых на него никогда денег не будет. Но понимает ли это он? Ответа на данный вопрос я не знаю. Поэтому лучше уж я буду ожидать сюрприза с его стороны заранее, чем потом получу неожиданный для себя подарочек. Но в этот раз за мной никто не шел, поэтому я спокойно дошел до своего дома и лег отдыхать. Уже был вечер и смеркалось. Но помня о том, чем закончилось для меня в прошлый раз подобное расслабление, я имею в виду вторжение на мое гнездо местного хищника, я все же постарался подготовиться к возможным неприятностям. Мне еще не хватало, чтобы снова кто-нибудь попытался влезть в мое логово. В прошлый раз мне повезло. Действительно, очень сильно повезло. В этот раз такого случая может и не быть, поэтому лучше быть наготове. Тем более, что в этот раз кузнец в обмен на мои лекарственные травы приготовил наконечник для копья. Хотя отдавал его мне завернутым в какую-то дерюгу, чтобы другие не увидели. Ну а что, мне же нужно как-то защищаться в лесу. А без оружия это очень сложно. Но если бы те стражники увидели этот товар, то тут же явно постарались бы донести на кузнеца. И могли возникнуть проблемы. Не только у меня, но и у него, так как местный барон явно был бы в гневе. Ему еще такого сюрприза не хватало. Кузнец, который должен делать обычный инвентарь для крестьян, вдруг начал делать наконечники для копий и при этом не для стражников. «Нет, для какого-то травника. Но мне-то нужна защита». Поэтому я в этот раз заказал ему еще пару таких наконечников, а также и наконечники поменьше, для стрел. Так как понимал, что в данном случае мне нужно иметь под рукой подобные предметы. Учитывая тот факт, что он изготавливает их мне просто, без каких-либо деревянных дополнений вроде древка, такие предметы проще передавать из рук в руки. Мало ли, что он мне передал в этом свертке. Может быть, ножи или топор. Это никого не касается. А вот если бы мне передал полноценное копье, тогда бы возникли вопросы. Сейчас у меня есть такой наконечник. Я смогу действовать с ним более-менее эффективно. Главное сделать копье. Ну, древко для него я найду. Хотя, может быть, и не такое хорошее. Но, по крайней мере, у меня будет чем ткнуть кому-нибудь в горло или в глаз, если найдется этот самый кто-то, кто сунется в мое логово. Вернувшись в свое убежище, я тут же принялся мастерить для себя копье. Для начала я подобрал достаточно длинную жертву, ровную и подходящую мне по длине, а также и по толщине. Вы же не думаете, что я со своим ростом в метр шестьдесят буду таскать трехметровое бревно? Это глупо в принципе. Мне нужно что-то достаточно ухватистое, но при этом не слишком длинное, чтобы я мог использовать это своеобразное смертоносное устройство в своих целях. Надо сказать, что наконечник был неплохо откован и даже заточен. Видимо, кузнецу действительно были нужны мои травы, поэтому этот умник сейчас был готов буквально на все. Я даже догадывался о том, о чем тут может идти речь. Ну, начнем хотя бы с того, что он был болен. Простуда. Откуда она взялась у кузнеца? А вы сами попробуйте выйти буквально разгоряченным от раскаленного горна на какой-нибудь сквозняк. Как вы думаете, какой будет результат? Особенно с учетом того, что он любил охлаждать себя, выливая на голову ведро достаточно холодной колодезной воды. Это, конечно, закаляет время от времени. Но если организм будет немного ослаблен, то подобное отношение к вопросу вызовет заболевание. И сделать тут ничего не получится. Как ни старайся. А теперь вы сюда добавьте еще и тот факт, что он не только болел, что выражалось в кашле и чихании, так еще и медвежью болезнь получил от встречи с волком. Результат себе представляете? Он ведь теперь просто боялся даже чихнуть, так как мог банально обосраться в этот момент. Конечно, звучит это все достаточно смешно, но не настолько, чтобы не понимать весь курьез этой ситуации. Я же к этому вопросу отнесся вполне серьезно. И поэтому сейчас этот умник был готов сделать мне все, что нужно, лишь бы получить травы и возможность выздороветь. Петрович меня всегда учил относиться к таким вопросам серьезно. «Если тебе хочется над кем-то посмеяться, начни с самого себя и своих близких». Так он мне всегда говорил. «Если же ты не можешь сдержаться, то смейся уже потом, когда человек ушел. При этом смейся сам» чтобы другие не знали причин для твоей смешливости. Это было полезным уроком для меня. Поэтому, как бы мне не хотелось расхохотаться при виде бледного и растерянного лица кузнеца, который банально не знал того, как мне объяснить сам факт того, что ему нужно укрепляющее средство для желудка, при этом также лекарство от простуды, я постарался сдержаться и с вполне серьезным выражением лица его выслушал. После чего выдал то, что было нужно, и посоветовал ему, как и в каких дозах употреблять эти лекарства. «Ну а что вы хотите?» «В данном случае этот человек был мне нужен, поэтому я не хотел его обижать». Как бы ни зрела у меня в душе обида на этого индивидуума. По сути, его тоже понять было можно. Он же не обязан был делать мне какие-то одолжения. Хотя мог бы, конечно. Но раз уж дела пошли таким образом, то в данной ситуации мне надо было с ним быть достаточно спокойным и уверенным. Знаете, в чем главная проблема людей? В первую очередь они смотрят на твою уверенность в том, что ты делаешь. Даже если ты мошенник, но при этом действуешь уверенно и спокойно, практически в 90 случаях из 100 тебе поверят. И этим часто пользуются различные умники. Петрович много рассказывал таких случаев. К нему часто попадали разные индивидуумы, которые проводили самые разные махинации в столице королевства. Правда, и тут были некоторые нюансы, которые их все равно выдавали и отправляли в руки палача. Но чаще всего эти самые нюансы не касались их махинаций. Например, он рассказывал мне про одного индивидуума, который умудрился даже из королевской казны получать деньги в виде зарплаты за услуги профессионального сокольничего.